Сцена шестая Там же другая комната в замке. Входят Горацио и слуга. Горацио, кто хочет говорить со мной? Слуга, матросы, у них к вам письма говорят. Горацио, прошу, ума не приложу, кто я откуда мне мог бы, кроме Гамлета, писать. Входит матрос. Первый матрос. «Бог в помощь, сэр!» Горацио. «Дай Бог тебе здоровья!» Первый матрос. «Была б его воля, а мы не откажемся. Вот письмо для вас, сэр. Оно от посланника с корабля, шедшего в Англию. Если ваше имя Горацио, как мне сказали...» Горацио читает. Горацио. По прочтении этого письма облегчи его подателям доступ к королю. У них есть письма к нему. Не были мы и двух дней в море, как за нами погнались морские разбойники. Уступая им в скорости, мы их атаковали с вынужденной отвагой. При абордаже я перескочил к ним на борт. В это время корабли расцепились — и я очутился у них единственным пленником. Они обошлись со мной, подобно благоразумному разбойнику, хотя сами были морские. Однако они ведали, что творили. За это я должен буду сослужить им службу. Доставь королю приложенные письма и поспеши ко мне, как бежал бы от смерти. Я приведу тебя к... кое-чем в удивление, хотя это только часть того, что я мог бы тебе рассказать. Эти добряки доставят тебя к месту моего нахождения. Розенкранц и Гильденстерн продолжают путь в Англию. О них тоже расскажу тебе. Прощай. Твой, в чем ты, надеюсь, не сомневаешься, Гамлет. «Пойдем, сдадим оставшиеся письма и поспешим к тому, кто их послал. Уходят».